Грифильная ода. Эпиграф. Мы только с голоса поймём, что там царапалось, боролось. Звезда с звездой могучий стык. Кремнистый путь из старой песни, кремня и воздуха язык. Кремнь с водой, с подковой перстень. На мягком сланце облаков молочный грифельный рисунок неученичество миров обред о вещих полусонок Мы стоим спим в густой ночи под тёплой шапкой овечьей обратно в крепер одник журчит цепочкой пеночкой и речью Здесь пишет страх Здесь пишет здвиг свинцовой палочкой молочный. Здесь созревает черновик учеников воды проточной. Крутые козьи города, кремней могучие слояние, и всё-таки ещё гряда овечьи церкви и селения. Им проповедуют отвес. Вода их хучит ходит время, и воздуха прозрачный лес уже давно пресыщен всеми. Как мёртвый шершень возле сот, день пёстрый выметен с позором, и ночь каршунница несёт горящий мел, и грифель кормит с эконоборческой доски стереть дневные впечатления, и как птенца стряхнуть с руки. уже прозрачные видения плод нарывал зрел виноград день бушевал как день бушует и в бабке нежные игра и в полдень злыхав чарок шубы как мусор с ледяных высот изнанка образов зелёных вода голодная течёт крутясь Играю как зверёныш, и как паук ползёт ко мне, где каждый стык луною брызган, на изумлённой крутизне я слышу грифильные визги. Ломаю ночь, горящий мел для твёрдой записи мгновенной, меняю шум на пенье стрел, меняю строй на трепет гневный. Кто я?